Глава двадцать третья «Сколько времени тебе нужно, чтобы собрать вещи? Мы уезжаем прямо сейчас». Уже совершенно спокойно, но твёрдо сказал Хантер, стоило только Северине взять трубку. Он несся к их складу так быстро, как только мог, на всякий случай избегая центральных улиц и делая несколько дополнительных кругов по соседним районам. «Две минуты, чтобы одеться и выйти». «Сумка всегда собрана», — четко произнесла девушка, как будто отчитывалась перед начальством. И Хантер был удивлен и чертовски благодарен, что она не стала задавать никаких вопросов. В телефоне была слышна возня, и он понял, что она включила громкую связь и одевается. «Я приду за тобой через шесть минут. Спусти вещи и жди меня у окна». И он сбросил звонок, паркуясь на темной улице. в нескольких кварталах от их дома. Сунув пистолет за пояс, Хантер натянул поглубже капюшон толстовки и вышел из машины, постоянно оглядываясь. Толпа зевак собралась у закрытого на ночь магазина. Мужчина в возрасте выгуливал на поводке кота, как и каждый вечер до этого. Но ни Эдриана, ни Стелса или Фантома видно не было. Стоило ему только завернуть в подворотню, где начиналась пожарная лестница на их склад, как перед ним тут же оказалась Северина, одетая так же, как и он, в спортивный костюм с капюшоном. Девушка спрыгнула с площадки второго этажа, не утруждая себя спуском по железным ступенькам, которые все равно не доходили до земли. «Черт, я же просил ждать внутри!» Зашипел на нее Хантер, забирая большую сумку, которую тут же повесил на плечо и схватил Северину за руку. «Я и ждала. Но увидела, как ты идешь и спустилась. Она, не сопротивляясь, быстро шла за ним, и точно так же, как и парень, сканировала пространство глазами. Да, он ничего не сказал, но ей это и не требовалось. Северина видела, каким он был напряженным, да и просто так, Хантер... не стал бы срываться с места раньше, чем они планировали уехать. И только когда они беспрепятственно добрались до припаркованной «Шевроле», Хантер заметил черный рюкзак, который Северина сразу же сняла со своих плеч, бережно укладывая на заднее сиденье. «Зачем ты ее взяла?» Но вопрос был скорее риторический, по сути, он и так знал на него ответ и в какой-то степени даже успел смириться с ним. Я никуда без нее не уезжаю, потому что не знаю, смогу ли вернуться и где она может пригодиться. Мы вернемся в любом случае, успокаивающе произнес Хантер, сжимая ее руку и поднося к губам, чтобы поцеловать изящные пальчики. Ты не можешь этого знать, улыбнувшись, Северина подтянула под себя ноги, но в следующую секунду уже снова была серьезна. Что произошло? Я не знаю, как он меня выследил. После минутного раздумья все таки ответил Хантер, выезжая на автостраду Джейкоба Декома. А также рассказал о том, что произошло сегодня. Я использовал только наличку и одноразовый сотовый. Он мог подключиться к городским камерам, используя программу оповещения при обнаружении лица. Я создала ее, еще работая в Лондоне. Ты точно был аккуратен? Точно. Но потом Хантер вспомнил, что незадолго до того, как Эдриан нашел его в первый раз, капюшон слетел с его головы буквально на несколько секунд, и, видимо, этого хватило, чтобы камера уловила его, а потом и провела до машины. Черт! Хантер. Северина раздосадованно застонала и покачала головой. Но я же говорила, что было бы лучше, если бы за всем необходимым выбиралась я. Я, по крайней мере, могу внешность себе изменить. Видя, что она начинает медленно закипать, Хантер рассмеялся, нежно щелкая девушку по носу. «Я так и знал, что тебе просто нравится раскрашивать свое лицо. И так уж и быть, в следующий раз я позволю тебе это сделать». Северина только поджала губы, старательно хмуря брови, но перед его заразительным смехом было сложно устоять. Девушка улыбнулась, опираясь локтем на широкий подлокотник между сиденьями и укладываясь головой на его плечо. «Мы заедем в бюро, поменяем машину. Надо найти что-то более быстрое и маневренное, А потом по пятой доедем до Трейси. Там свернем на 580 ю и к утру уже будем в Сан-Франциско. Ночью автострада не так загружена. «Как скажешь». И Хантер, целуя девушку в макушку, в очередной раз удивился, что она даже не попыталась с ним спорить, безоговорочно принимая его решение. Остаток дороги прошел в уютном молчании. «Достань пистолет и подожди меня здесь». Зарулив на подземную парковку ФБР, Хантер еще раз внимательно осмотрелся, прежде чем выйти. «Я постараюсь управиться как можно быстрее». Выскочив из «Шевроле», он направился к лифту, а оттуда уже в свой кабинет на девятом этаже, где, порывшись в их с Филиппом общем сейфе, забрал свое удостоверение и черканул другу записку с короткой фразой «Мы уехали». Он уже собирался закрыть дверь на ключ, выйдя в коридор, как натолкнулся на Меган, которая подозрительно прищурилась на него. «Что ты здесь делаешь?» Хантер сложил руки на груди и окинул ее недобрым взглядом. Кабинеты трупников так они между собой называли агентов, расследующих убийства, на другом этаже, да и рабочий день давно закончен. Но, несмотря на это, в коридорах все равно было много людей, в основном младшего ранга или занимающихся исключительно бумажной работой. Я до сих пор не нашла стрелка. «Приходится задерживаться в офисе. Да и список, что ты дал неполный, одного имени в нем явно не хватает». Хантер внутренне передёрнула от изменившегося взгляда девушки. Ему показалось, или он действительно хоть и на одну секунду, но увидел мелькнувшее в нем торжество. Сейчас же она снова смотрела на него с подозрением. «С чего ты это взяла?» — лениво растягивая слова. Он все же внимательно следил за ее реакциями и мимикой, насколько много она знает. Ведь этой информации не должно быть нигде. Максимум разрозненные слухи, и то еще нужно было постараться их найти. А уж разговорить реальных очевидцев или участников тех далеких событий было практически невозможно. Так, кое-что слышала, Меган пожала плечами и обворожительно улыбнулась. Ты ошибаешься. Больше нет никого, кто действительно мог бы сделать такой выстрел. Не трать время впустую. И заперев кабинет, Хантер обошел разочарованную девушку и расслабленной походкой направился обратно к лифту, чувствуя на себе ее взгляд до тех пор, пока не скрылся за железными дверями. К черту! Он подумает об этом позже. Сейчас в приоритете было выбраться из Сан-Диего, и хотя бы пару дней пожить спокойной жизнью обычного человека. Забрав со стоянки конфискованных машин совсем новенькую «Шевроле Камара» глубокого синего цвета, предварительно перебив все имеющиеся они в базе данные, Хантер остановился возле черного таха, помог Северине переложить их вещи в багажник и на полной скорости вырулил с парковки, направляясь в сторону пятой автострады. «Я думала, вся суть в том, чтобы быть как можно незаметнее», задумчиво протянула Северина, поглаживая пальцами приятную на ощупь панель управления. «Да и ты вроде как предпочитаешь большие машины». «Сейчас нам действительно не помешает что-то более юркое. Это самый консервативный вариант из конфиската. Ты бы видела все остальные?» Он округлил глаза в притворном ужасе. вспоминая все те неоновые и разрисованные под граффити результаты современного машиностроения, в которые запустили руки гаражные специалисты по тюнингу и художественной росписи. Да и знаешь, приятно иногда просто погонять. И когда Хантер надавил на газ, резко переключая передачи и ловко ныряя между едущими в хаотичном порядке машинами, Северина снова увидела перед собой веселого, взбалмошного мальчишку. который так ей нравился, но слишком редко появлялся в последнее время. И почему-то вспомнила, как много лет назад, практически так же, Спенсер увозил ее из ненавистного Инвернеса. Вот только тогда угроза была не настолько серьезной, хотя, наверное, с какой стороны посмотреть, что тогда, что сейчас, смерти она боялась куда меньше, чем жизни вместе с насильником». Выбравшись за пределы города, где на широкой автостраде машин было в разы меньше, Хантер увеличил скорость, расслабленно откидываясь на сиденье и бросил взгляд на свои часы. «Ого! Я и не думал, что уже так поздно. Голодная?» «Не особо», — Северина отложила телефон, на котором последние десять минут читала новую переписку Тео с Эдрианом, где парень докладывал, почему упустил Хантера, да еще и разбил машину. А я просто жутко. Там в пакете есть манду, которые я купил на ужин. Хантер кивком головы указал на заднее сиденье. Правда, не наверное, остыли. Ты всегда голодный? Не понимаю, куда в тебя столько вмещается?» Посмеиваясь, проворчала Северина, разворачиваясь назад, чтобы достать коробку с корейской едой, и плюхнулась обратно на свое сиденье. «Я много двигаюсь». «Мне нужно топливо. Хантер пожал плечами, перелистывая пальцами электронную карту на небольшом встроенном дисплее в поисках ближайшей заправки. «Впрочем, как и этой машине». «Так, семьдесят километров. Должно хватить». Минут пять Северина наблюдала за тем, как он пытается вести машину и одновременно доставать пальцами большие корейские пельмени с креветками, макая их в соевый соус, который больше расплескивался по дну коробки, чем попадал на еду, а потом насмешливо покачала головой. «Почему нельзя было просто остановиться и нормально поесть?» «Не хочу терять время. Нам нужно как можно быстрее убраться подальше от города. Черт! Северина прыснула в кулак, когда из половинки надкушенного им манду выпала вся начинка. А потом просто забрала коробку с его коленей, вылавливая оттуда большой пельмень и протягивая его парню, предварительно обмакнув соус. Мм, так гораздо удобнее. Хантер сверкнул глазами, забирая еду у нее из рук и прикусывая пальцы девушки губами. Еще раз так сделаешь, будешь справляться сам. Мило улыбнувшись, Северина достала следующий пельмень в ожидании, пока он проживет. и, понюхав и забавно сморщив нос, засунула его уже себе в рот. «Вредина!» Но Хантер был доволен, что она тоже хоть чуть-чуть на поезд. Когда же через полчаса они выехали с заправки с полным баком бензина, Северина уже вовсю зевала, прикрывая рот ладонью, но старательно держала глаза открытыми, всматриваясь в дорогу. «Поспи пару часов». Хантер мягко провел костяшками пальцев по её щеке. «Это будет несправедливо», — она упрямо мотнула головой. «Я разбужу тебя, и мы поменяемся. Нам обоим надо хоть чуть-чуть отдохнуть». Несколько секунд Северина всматривалась в его профиль, подсвеченный лишь огнями приборной панели, обдумывая его слова, а потом кивнула, стягивая с ног кроссовки. и поджала ноги, пытаясь устроиться поудобнее на спортивном сидине с боковыми поддержками. Глок, вытащенный из-за пояса, был уложен в передний карман ее толстовки. Усмехнувшись, Хантер потянул ее за штанины, перекладывая женские ноги на свои колени, но из-за высокого подлокотника выпрямить их Северина не смогла, поэтому просто поставила согнутыми между его ног, подсовывая пальчики под его бедро, А сама опустилась боком на спинку своего кресла, скрещивая руки на груди и закрывая глаза. Она едва ли успела почувствовать горячую ладонь, сжавшую одну из ее икр, как тут же провалилась в сон. Северина слишком хорошо знала, как важно уметь быстро засыпать в режиме боевой готовности, чтобы воспользоваться даже лишней минутой на отдых, поэтому научилась этому еще много лет назад. Поглаживая ее ноги, Хантер увеличил скорость и погрузился в воспоминания сначала о возвращении домой из Мексики, а потом и обо всей поездке, и ему казалось, что с того времени прошло как минимум полжизни, а не всего лишь месяц. Месяц, перевернувший его мир с ног на голову и пустивший все под откос, месяц, о котором он не пожалеет никогда, чтобы ни случилось в будущем. Когда через три часа его начало выключать, Парень свернул на обочину, растирая лицо руками. Предыдущая ночь была практически бессонной. Они засиделись до четырех утра, обсуждая, что собираются делать в Сан-Франциско и выискивая интересные места для посещения. «Малышка!» Хантер дотянулся до лица спящей девушки, потираясь носом о ее нос и нежно касаясь губами ее губ. Северина медленно распахнула сонные глаза, пытаясь в темноте понять, где находится. Кажется, с ним она теряла бдительность, совершенно расслабляясь. «Подменишь меня?» «Да», — сладко потянувшись зевая, она опустила руки на его плечи, крепко обнимая за шею, и уткнулась носом в его колючую щеку. «Сейчас. Еще минутку». Тихо рассмеявшись, Хантер запустил руку под капюшонную толстовки, лежащей на спине, и, мягко массируя, сжал ее затекшую шею. Вот такие вот моменты, когда Северина еще не до конца проснулась, ему очень нравились. Моменты, когда она была мягкой и теплой, позволяла себе по-настоящему забыть о своих колючках и сама тянулась к нему за порцией нежности. «Сколько я проспала?» спросила девушка, отстраняясь, чтобы найти и натянуть на ноги кроссовки. Чуть больше трех часов. Хантер уже даже не пытался сдержать широкие зевки, выбираясь из комара и разминая все тело. Давно он не ездил так долго за рулем, Тем более в спортивной машине, сиденья которой предназначались больше для хорошей фиксации на высокой скорости, нежели для комфорта на дальних расстояниях. До Сан-Франциско около 250 километров. «Успеешь выспаться». Не выходя из машины, Северина перелезал на водительское сиденье, закрывая дверь, которую Хантер оставил открытой. Через пару минут парень плюхнулся рядом, отодвигая сиденье максимально назад и откидывая спинку, чтобы хоть немного вытянуться. «За полтора часа? Это вряд ли». «Я не езжу так быстро, как ты. Так что времени у тебя будет предостаточно». Девушка вырулила на дорогу и улыбнулась, когда ладонь Хантера скользнула на ее бедро. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты собираешься плестись, как черепаха, когда у тебя под капотом 450 лошадиных сил, а впереди пустая дорога?» Закинув правую руку за голову, Хантер закрыл глаза, снова зевая. «Не хочу создавать себе лишних соблазнов. Я и так перебила слишком много дорогих тачек. Мм, я бы послушал эти истории. Спи, давай. Северина рассмеялась, хоть и не намного, но все-таки увеличивая скорость, превышая максимально разрешенную. Сложно было удержаться, когда мотор так призывно мурлыкал от легкого нажатия на педаль газа, а дорожное полотно равномерно шуршало под практически новой резиной. Непосредственная угроза осталась далеко позади, по крайней мере, так она надеялась. И, поглядывая на спящего хантера, Северина с предвкушением и трепетным восторгом представляла следующие недели, впервые за очень много лет позволив себе снова мечтать.